хожу в себя от боли, темнота и боль, волнами, так дыханию. Я дышу. Зачем? Так было хорошо. Теперь буду умирать от жажды. Долго-долго, вечность. Так уже было, но там был ручей. Почему мне не везет? Почему тот гад не отрубил мне голову? Надо что-то делать. Не могу терпеть такую муку. Надо решить логическую задачу. Какую? Только что знал. Дурак, ясно же, как сделать, чтобы было не больно. Хоть бы минутную передышку, я бы придумал. Не могу думать. Знаю. Надо уметь. Как? Не могу. когда надо вырубиться от боли. Это я могу. Только чтоб с первого раза но второй духа не хватит. И раз, резко пытаюсь вскочить, и тут же проваливаюсь в бездомный черный колон.